Глава двадцать пятая. Очередной переполох. Всю ночь я ворочалась не в силах уснуть. Нет, это не только естественное волнение. Словно Офелия оставила пару булавок где-то на мне, и теперь они кололи, не давая успокоиться. Мне сложно было принять будущее, это верно. Но вместе с тем стало очень интересно, почему родители так стараются меня упечь к Николасу, соглашаются на все его условия, включая экспресс-свадьбу. Что-то здесь нечисто. Родители мои не только птицы в тотемном обличии, но и жаворонки. Поэтому с утра я обернулась ящеркой и юркнула в столовую, где мои соблюдающие все правила приличия предки кушали завтрак. Нехорошо следить за родными. Я этого до последнего пыталась избежать. Но хочется понимать, что же происходит. «Стефан, будь добр, передай мне сливки», сказала мама подчеркнута светским тоном. Я подумала, будь мы с Николасом ровесниками, «Я бы решила, что нас подменили при рождении. Причем Лилия и Арест этого даже не заметили. Но, увы, разница в возрасте слишком приличная, чтобы такое предполагать. Родители культурно даже как-то торжественно предавались отреннему ритуалу. А я ждала, когда же не заговорят обо мне. Нет, дело не в моем эгоизме. Просто я их дочь и скоро выхожу замуж. Как такое не обсудить?» Мой расчет оправдался. Папа сказал, «Скоро нужно будить Нику». «А то в академию опоздает». «Как ты думаешь, мы не поторопились?» — спросила мама. «С чем? Время почти шесть утра. Она скоро опаздывает начнет». «Да я не об этом». Я услышала, как нервно соприкоснулась чашка с блюдцем. «Я свадьбе. Литоника явно не в восторге от предстоящих перемен». «Я и сам не в восторге», вздохнул мой отец. «Очень не хочется с ней расставаться так рано, но ты же помнишь, что нам рассчитал личный королевский астролог». «Вот она что! Получить консультацию у астролога самого Фредерика Глобалина – это ужасно престижно, и многие знатные семьи вставали в очередь к нему еще до рождения ребенка. Да что там, иногда и до зачатия. Не удивлюсь, если моих будущих потомков к нему уже на прием записали». очередь причем доходила даже не до всех лишь для избранных это как особое монаршее поощрение так что все рекомендации кудесника исполнялись неукоснительно. Глобалин был таким авторитетом в королевстве что я не удивлюсь если кандидатура ректора академии будет согласовываться в итоге с ним он уже наверняка все натальные карты вывел и главные точки карьеры наметил интересно что же он мне такого предсказал помню конечно отвечала между тем мама И очень ему доверяю, но все же это как-то стремительно. — Против звезд не попрешь, — суховато заметил папа. — Пора послать кого-нибудь дочку разбудить. Эти слова стали для меня сигналом, чтобы вернуться к себе в кровать. Что ж, определенная информация есть. Теперь бы еще добыть самой этот прогноз. Но пока мне нужно собираться обратно на учебу. А в Академии началась вторая неделя тишины. Волонтеры обходили каждую аудиторию и собирали анкеты, которые до этого также раздавали студентам и преподавателям. Совершенно ожидаемо, что бумажку заполняла от силы треть учеников науки. Остальные либо обещали принести завтра, либо делали круглые глаза и говорили, что потеряли. К этому добровольцы были готовы. Невозмутимо давали новую копию документа. Интересно, они правда думают в итоге получить результат или им все равно, лишь бы сделать свою работу? Были такие, кто доказывал, что на прошлой неделе им ничего не давали, а это было в принципе невозможно. Интересно, когда подпечительский совет будет все это обрабатывать, если и собрать танкеты, анкеты не представляется возможным? Вот они, выборы, во всей красе. Может, уже и выбрали победителя, а все-то демократия для галочки». Рудольфа Лучезарного вернули в гонку за должностью, и я представляю, как его это взбесило. Что ж, а нечего людьми пользоваться. Карма в действии. В целом же учебный процесс шел спокойно, потому что никого толком не интересовал ни преподавателей, ни студентов. С такими-то событиями похищений больше не было, а из памяти зомбированных мальчиков ничего ценного извлечь не удалось, Кроме большого количества цитат из разной исторической литературы, кажется, ими кто-то заменил настоящие воспоминания. Некоторые невольные пособники злодейств по памяти цитировали и отрывки художественных произведений, поэм, сонетов и прочую лирику. Как я поняла, вся надежда была на меня. Эти завышенные ожидания немного давили, потому что у меня же другие первоочередные впечатления есть. Даже к вынужденному браку, как следует подготовиться, не дадут. Пострадать, глупости напоследок наделать. «Хотя нет, с этим у меня полный порядок. Кто же преступник?» В поисках ответа я даже в библиотеку сходила. Там, как обычно, толпа наряженных и надушенных парнишек жаждала получить хоть какую-нибудь книжку из рук Прекрасной Сирены. Она под шумок могла им сборники кулинарных рецептов раздавать. Проглотили бы и не заметили. «А может, она так и делает?» Я задумчиво рассматривала библиотекаршу, пока ждала своей очереди. Волосы насыщенного пшеничного цвета. Глаза наполнены синевой неба, великолепно прорисованные черты породистого лица, невероятно притягательная улыбка. Да, так и самой влечься недолго. И вместо справочника развития злодейской мысли от А до Я. Взять книгу сказок, допустим, если она предложит. Бывают же такие обаятельные люди. Отстояв положено, я с интересом принялась изучать образ мышления злодеев и типичные алгоритмы для расшифровки их мотивов. Надо же, какие мысли только не толкают магический народ на масштабные преступления. Например, сто лет назад в Штеверии была попытка взять штурмом Королевский дворец, потому что тогдашний король предпочел носить сапоги, сделанные за границей, и местный производитель так оскорбился, что организовал целую подпольную повстанческую сеть, Однажды половина жителей столицы проснулась в жилищах со взломанными дверями. В прихожих наблюдался жуткий беспорядок, а вся обувь завезенная из других стран просто исчезла. А вечером на главной площади устроили захват монаршей резиденции, забрасывая окна горящими туфлями и штиблетами. После этого дворец пришлось восстанавливать. Подобных случаев было немало, но это никак не помогло мне лучше понять, чем руководствуется именно наш шпион и как он будет действовать дальше. «Зато книжку хорошую почитала». Вечер прошел без происшествий и впечатлений. А ночью нас разбудили крики, очень громкие. А потом и сирены вступили, чтобы наверняка поднять всех на ноги. Мы с есминной наскородились и выскочили в коридор, где стоял густой дым. Его клубы велись по потолком, стелились по полу и норовили окутать студенток, растерянно стоявших на пороге комнат, пока только дым, огня видно не было. «Накиньте верхнюю одежду!» «И выходите на улицу!» Раздался усиленный громкоговорителем голос дежурного преподавателя. Я узнала Шухту. «Не создавайте панику! Идите организованно!» Вот как раз для паники этих слов и не хватало. Девчонки с визгом бросились по своим жилищам, судорожно хватая ценные вещи. А так как у многих действительно драгоценные предметы хранились в станиках, на скорую эвакуацию рассчитывать не приходилось. Я на несколько минут подалась общему настрою и выдвинула верхний ящик тумбочки, прикидывая, что нужно захватить с собой. Увидела браслет, подаренный другом детства. Машинально нацепила на руку, потом пришла себя и скомандовала Яси. «Одеваемся и бежим отсюда! Вдруг сгорим или задохнемся!» Подруга охнула, надевая белую пушистую шубку прямо на халат. Секунд через тридцать мы уже бежали к выходу. По коридору ходили дежурные и стучались во все двери, убеждая покинуть помещение для своего же блага. На улице уже скопилась куча испуганных студентов и преподавателей. Шпион Демонеля решил напомнить о себе. Охрана торопила остальных, чтобы не задерживались, а то мало ли что. И это было абсолютно правильно, потому что стены общежития вдруг подломились и рухнули. Здание осело, словно пострадало землетрясение. При этом даже по сторонам ничего не разлетелось. Удивительно спокойная катастрофа. Но я все равно застыла от ужаса, как и все остальные. А что, если внутри еще кто-то остался и пострадал? Одни начали кричать от страха, другие плакали. Равнодушных не было. Я немного вышла из ступора и стала внимательно изучать лица стоявших рядом студентов. Если среди них есть злоумышленник, вдруг да, он себя выдаст. «Да, было немного жаль оставленной в комнате вещи, зато сами мы с Есминой целые и невредимые». Через полчаса подоспели спасатели и исполняющие обязанности ректора Академии. «Все целые!» – прокричал Альдар, потирая лысину. Одет он был в зимнее пальто, пижаму и один тапок. Вторая нога стыла на морозе, он все время ее поджимал, отчего впечатление производил комично, несмотря на весь трагин ситуации. Министр образования с опаской допрыгал до развалин, которые совсем недавно были красивым зданием, и вытянул руку. На ладони заплясал крошечный огонек. Магия включилась. Эти стены разрушило колдовство. Изрёк Эльдар через некоторое время. Это даже больше иллюзия, чем настоящая катастрофа. Возможно, удастся восстановить общежитие за короткие сроки. Скажем, за неделю. Ох, а где же нам эту неделю жить? В толпе студентов послышались стоны. Те, кто еще не начал рыдать, тут же передумали и присоединились ко всем остальным. «Сейчас мы расселим всех пострадавших по свободным комнатам в других корпусах», – пообещал министр. «Не отчаивайтесь». К исполняющему обязанности ректора подбежал один из охранников, протягивая какой-то обломок. «Вот что удалось найти на месте происшествия», – сказал он. «С другой стороны, мы увидели другого служащего». который тащил почти неупирающегося первокурсника. «Кажется, я его узнаю. Это Матео, тоже с нашего факультета». Вид у парнишки был приотратнейший, Волосы склочены, глаза стеклянные и смотрят в одну точку. На бледных щеках пятнами проступил нездоровый румянец. Опять злодей выполнил задачу чужими руками. Интересно, как? Заставил мальчишку принести разрушающий артефакт и напустить дыма? И тут парень начал что-то лепетать, снова и снова повторяя одно и то же. «Она! Она сломала стены и улетела! Прекрасная! Быстрая! Так хорошо летает! Сломала стены и улетела! Быстрая! И сразу читала! Не только управляла! Как она все может!» А такого описания злодейки у меня в душе словно тоже рухнули какие-то стены. Я знала всего одну особу, которая могла летать и читать одновременно. Кроме того, в руках охранника был фрагмент от ступы видимо, от обода отломился. Вот он, с острыми, обломанными краями, сделанный из волшебного сплава и окрашенный заметный фиолетовый цвет, как летательное средство моей героини, Элени.